Глава восьмая. Будем учиться вместе. Дверь открыла Мария Михайловна. «Что случилось?» — спросила она. «Что-нибудь в больнице? Ты в таком диком виде?» «Здравствуйте!» — сказала Алиса. «Извините, что я пришла без приглашения». «Проходи», — сказала Мария Михайловна. «Ты уверена, что с больницей ничего не случилось?» «Кто пришел?» — спросила из комнаты Юлька. «Это Мила?» «Ты хочешь сказать, — спросила Мария Михайловна, — что в таком диком виде шла по улицам, и тебя никто не остановил? Немедленно отправляйся в ванну, прогреешься, а я пока чай поставлю». Юлька вышла из комнаты, увидела Алису и воскликнула. «Глазам своим не верю!» «Сбежала?» «Сбежала, — сказала Алиса. Пошли ко мне, все расскажешь». «Юля, ты что, не видишь, в каком Алиса виде?» — спросила бабушка. «Она же практически голая!» И пока она не примет фанну и не переоденется, не приставай со своими разговорами. — Я достану вещи. Мы почти одного роста. — Алиса, иди за мной, — сказала бабушка. Алиса немного опасалась, что Грибковы испугаются, когда она явится вот так, без приглашения. Позвонят в больницу, скажут, забери тебе глава ребенка. Через полчаса Алиса в Юлькином платье сидела за столом и пила горячий чай. Заодно пришлось из профилактических соображений, как велела Мария Михайловна, проглотить таблетку аспирина. Вот тогда и состоялся серьезный разговор. «Не знаю, что решит Наташа, когда вернется с работы», — сказала Мария Михайловна. «И что бы сказал Володя, если бы не был в экспедиции на Таймыре? Но я считаю, девочки, что надо позвонить в больницу и сообщить, что Алиса жива, здорова, и с ней ничего не случилось». «Ой, бабушка, не надо!» — сказала Юлька. «Они же ее заберут!» «Какая безответственность!» — сказала бабушка. «Неужели ты не понимаешь, что они в больницу с ума посходили? Пациентка, которая ничего не помнит, исчезла, и след простыл. Нет, я немедленно звоню в больницу. Если они заберут Алису, я иду вместе с ней!» — сказала Юлька. «Я ее одну не оставлю». «Никто не собирается отдавать Алису обратно в больницу», — сказала бабушка. «Если она смогла убежать и добраться до нас, значит, она здорова. Но они потребуют... Пускай только попробуют потребовать», — сказала бабушка и пошла в другую комнату искать очки, чтобы позвонить в больницу. «Ты не трусь, Алиска», — сказала Юлька. «Она тебя отстоит». «Я не трушу». «Тебя, пираты, нашли?» «Нашли». «Я думала, подожду до завтра» но они прибежали. «Опять под видом Алика и папаши?» «Нет». Он изобразил из себя больного мальчика на костыле. «Вот злодей!» Слышно было, как бабушка в той комнате говорила по телефону. Они замолчали, прислушались. «Гарантируем. О Обещаем. Не сомневайтесь. З Завтра же оформлю. На амбулаторное лечение». Когда бабушка вернулась к девчатам... Она сняла очки, сложила их в футляр и спросила обыкновенным голосом. «Алиса, тебе налить еще чаю?» «Бабушка!» — не выдержала Юлька. «Ты почему ничего не говоришь? Они разрешили?» «А почему они должны были не разрешить?» — сказала бабушка. «Ой, бабуся какой ты у нас! Молодец!» — воскликнула Юлька. Вместо вопли обещала бы лучше хорошо себя вести, по крайней мере, на то время, пока Алиса будет здесь жить. «Обещаю!» «Алису я об этом не прошу, потому что она куда серьезнее тебя. Кстати, Алиса, они согласились оставить тебя здесь только на одном условии». «На каком?» «Ты будешь ходить в больницу на осмотр и строго соблюдать режим». «Только не сегодня!» — сказала Юлька. «Сегодня она будет отдыхать от режима!» «Я не настаиваю. Сегодня я сама ее никуда не пущу», — сказала бабушка. Потом налила себе чаю, улыбнулась и добавила... Они были так счастливы, что Алиса нашлась, что готовы были на все согласиться. все таки ты, Алиса, поступила легкомысленно. Могла хотя бы оставить записку. А еще лучше подождать до завтра. «Ах, бабушка!» — сказала Юлька. «Если бы ты понимала, никогда бы так не говорила!» Алиса наступила ей под столом на ногу, а бабушка сказала с некоторой обидой. «Разумеется, я ничего не понимаю и выжила из ума». «Кстати, Юля, ты сделала уроки? Ты больна, но не в отпуске». «Сделаю, сделаю. А Алисе дашь почитать какую-нибудь книгу? А может быть, ты, Алиса, поспишь?» «Я не хочу». Когда Алиса с Юлькой остались вдвоем, Юлька сказала, «А теперь расскажи подробно, как тебе удалось сбежать, и, главное, как ты добралась до нас в пижаме? Ведь это с ума сойти проехать по незнакомому городу в одной пижаме!» «Мне ребята помогли», — сказала Алиса. «Проводили до самого дома. И даже куртку дали». Девочки уселись на диван в Юлькиной комнате под картиной, изображающей гору Эверест. И Алиса рассказала о побеге. «Давай подумаем, кем нам тебя изобразить», — сказала Юлька, когда Алиса кончила рассказывать. «Может, ты будешь моя двоюродная сестра из далекого города?» «Нет. Давай...» Скажем, что твои родители уехали работать за границу, и поэтому ты временно живешь у нас. Подходит? Мне все равно. Послезавтра я иду в школу. Ты можешь меня встречать из школы, а я тебе буду показывать всех ребят. А ты не можешь их в гости пригласить? Кого? Мальчишек? Да они у нас дураки. Кто их будет приглашать? Почему дураки? Удивилась Алиса. Возраст у них такой, сказала Юлька. Удивительно отсталые. «Вот уж не думала», — сказала Алиса. «А у нас встречаются вполне приличные ребята». Еще бы!» — сказала Юлька. «Ведь сто лет пройдет, Должен же быть прогресс!» «Наверное, они поумнеют». «Юля!» — крикнула бабушка из кухни. «Не приставай к Алисе. Ты обещала сделать уроки». «Сейчас, бабушка!» — сказала Юля. «Я тебе помогу!» — сказала Алиса. «Боюсь, что ты только напутаешь». «У вас другая программа. Дай учебник посмотреть». Юлька дала ей учебник. Алиса начала его листать. Юлька достала тетрадь и ручку. Алиса не глядела на страницы. «Ну и что?» — спросила Юлька. «Вы это проходили в двадцать первом веке?» «Я о другом подумала», — сказала Алиса, откладывая книгу. «Мне мало встречать тебя после школы. Лучше прийти в класс». «Зачем?» «Чтобы спросить их» каждого по отдельности. А если они не сознаются, тогда я должна остаться в классе. Но тебя первый же учитель спросит. Ты что здесь делаешь, девочка? Вот и кончилась твоя экспедиция. Так бывает. Думаешь, ломаешь голову, а все проблемы решаются сами собой. Вечером Наташа позвонила Алику Борисовичу. Долго с ним беседовала по телефону. Потом сказала Юльке с Алисой. «Девчата!» Мы с вашим Аликом держали большой совет. И знаете, что придумали? Вернуть Алису в больницу, сказала Юлька. Юлька, конечно, шутила, но в каждой шутке есть доля правды. Хоть она и доверяла маме, нельзя забывать, что взрослые иногда из лучших побуждений делают глупости. Не совсем так. Мы решили попробовать новый метод лечения. Какой? Отдать Алису в школу. Все равно учебный год продолжается, незачем Алисе терять время даром. А пребывание в детском коллективе, сказала Мария Михайловна, может послужить хорошим толчком на пути к выздоровлению. Вот именно, сказала Наташа. Остается только узнать, в каком классе Алиса училась раньше до больницы. Юлька с Алисой сказали хором. В шестом. Откуда такая резвость? Мы сегодня узнали, сказала Алиса. Я смотрела на учебники и узнала. «Правда», — сказала Юлька, — «совершенно точно, она училась в шестом классе». «Вот и хорошо, что ты вспомнила. Я с утра забегу в Юлькину школу и поговорю с директором, а если будет нужно, ему позвонят из больницы. И я надеюсь, что Алису временно зачислят к Юльке в класс. Вы довольны?» «Ура!» — крикнула Юлька. «Ты даже не представляешь, мама, как нас с Алисой устраивает этот вариант!» «Это тоже тайна?» — спросила Наташа. Еще какая, ответила Юлька. Надеюсь, вы ничего не взорвете и не подождете. В наш век женское равноправие достигло слишком больших успехов, сказала Мария Михайловна. А поздно вечером, когда девчата улегли спать, они слышали, как в соседней комнате тихо разговаривали Наташа с бабушкой. Жаль, что ты в свое время не завела себе еще одного ребенка, сказала Мария Михайловна. Ты обрати внимание, как Юлька тянется к Алисе. «Я тоже довольна, что они подружились», — ответила Наташа. «Алиса хорошая девочка и... и с трагической судьбой», — добавила бабушка. В этот момент что-то мелькнуло за окном, и Алиса подняла голову, приглядываясь. «Не бойся», — прошептала Юлька. «Это голуби! Тут пятый этаж. Тем сюда не забраться». Алиса лучше знала космических пиратов и не сомневалась, что если бы они знали, где Алиса... «Забрались бы и на десятый этаж». «Они потеряли твой след», сказала Юлька. «Я надеюсь». «Здорово мама придумала», прошептала Юлька. «Если тебе трудно будет, ты не беспокойся, я тебе помогу». «Я не беспокоюсь, сказала Алиса. «Главное, найти милофон и вернуться». «А если я получу плохие отметки, они не считаются, потому что я еще не родилась». «Жалко». Я согласна, чтобы ты осталась на совсем.